Я понял, что здесь никто не горел желанием мне помочь. Я вышел на улицу и поискал телефонную будку, чтобы позвонить Вульфу. Тот велел дожидаться Дервина и посмотреть, что из этого выйдет. Чтобы скоротать время, я зашел в кафе, съел бутерброды и выпил пару стаканов молока. Когда я вернулся в прокуратуру, Дервин был уже на месте но заставил меня подождать еще минут двадцать, которые, как я понял, понадобились ему, чтобы поковырять зубочисткой в зубах. Судя по гробовой тишине в здании, работы здесь себя не утруждали. Вспомнив, сколько я перевидал адвокатов на своем веку, я задумался, чем они все-таки похожи друг на друга. Не тем ли, что на их лицах застыло одинаковое выражение – такая непонятная смесь страха и самоуверенности. Будто каждый из них переходит запруженную машинами улицу и ждет, что его сейчас собьет одна из них. И в то же время пребывает в мстительной уверенности, что обидчика ждет неминуемая кара, ибо в кармане пострадавшего лежит заранее заготовленное по всей форме обвинение. Дервин не показался мне исключением, а так как на вид он был вполне респектабельным, хорошо упитанным господином, с гладко зализанными назад темными волосами и благообразным самодовольным лицом. Положив шляпу на край стола, я пододвинул стул и уселся прямо напротив адвоката. «Жаль, что мне не удалось увидеться с мистером Андерсоном», — начал я без приглашения. «Не знаю, заинтересует ли вас то, что я хотел ему сообщить». «Вашего шефа это бесспорно заинтересовало бы». Адвокат с улыбкой искушенного политика откинулся на спинку кресла. «Если это входит в мою компетенцию, возможно, это заинтересует и меня тоже». «Несомненно, входит. Однако мешает одно обстоятельство. Вы не знакомы с Нировульфом, а мистер Андерсон его хорошо знает». «Нировульф?» Дервин сосредоточенно нахмурил лоб. «Я что-то слышал о нем. Частный сыщик, не так ли?» «Уайт Плейнс хоть и не столица, но мы далеко не провинциалы». «Понимаю, сэр, но на вашем месте я не называл бы Нировульфа сыщиком. Для него профессия сыщика — слишком активный образ жизни. Это мой хозяин, я у него работаю». «У вас от него поручение?» «Да, но к мистеру Андерсону». «Однако я звонил мистеру Вульфу, и он сказал, что его можно передать и вам тоже, хотя, возможно, ничего из этого и не получится. Как я слышал, мистер Андерсон состоятельный человек, а о вас мне ничего не известно. Может, вы, как и я, живете на одно жалование от субботы до субботы?» Дервин деланно рассмеялся, но тут же придал своему лицу строгое выражение. «Может быть. Но сейчас я не очень занят и готов вас выслушать. Хорошо, сэр. Дело в том, что в прошлое воскресенье, то есть четыре дня назад, во время игры в гольф неожиданно умер Питер Оливер Барстоу, ректор Холландского университета». Это случилось в загородном гольф-клубе близ Плиззентвиля. Вы, разумеется, об этом слышали? Конечно. Такая потеря для всех нас, да и для страны тоже. Я понимающе кивнул. Похороны состоялись во вторник, на Гавокском кладбище. Так вот, мистер Нировульф предлагает вам пари. Вернее, он хотел заключить его с мистером андерсоном, Но и с вами согласен тоже». Он уверен, что если вы эксгумируете тело и сделаете вскрытие, то найдете доказательство того, что покойный был отравлен. Мистер Вульф готов поспорить на 10 тысяч долларов и предлагает чек на эту сумму любому ответственному лицу. Я улыбнулся, когда увидел, каким взглядом Дервин уставился на меня. Он глядел довольно долго, а затем заключил. «Мистер Нировульф...» Сошел с ума. «О нет, только не он», — ответил я. «Кто-кто, но только не он. Вот уж на что не советую вам ставить. Я еще не все вам сказал. Он считает, что в теле мистера Барсту, возможно, в нижней части живота засела короткая, острая и тонкая игла, стальная, а может, из очень твердых пород дерева. «Острие направлено вверх под углом 45 градусов, если не попало в кость». Дервин продолжал обалдело глядеть на меня. Когда я умолк, он попробовал снова фальшиво хохотнуть, но на сей раз у него это не получилось. «Больше ерунды я не слышал», — наконец изрек он. «Хотя, если вы это утверждаете, у вас должно быть есть на то основание». «Да еще какие!» — воскликнул я и полез в карман за чеком. «В мире найдется мало чудаков, которые рискнули бы такой суммой, ради, как вы выразились, ерунды. Вульф к ним не относится, поверьте мне. Мистер Питер Оливер Барстоу был убит именно этой иглой. Она находится в его теле. Это утверждает мистер Неровульф. Это утверждаю я». «А подтверждением служит этот чек на десять тысяч долларов. Разве это не убедительно, мистер Дервин?» Он уже не казался таким самодовольным, как был. Он встал, затем снова сел. Я терпеливо ждал. «Это абсурд!» — наконец промолвил он. «Абсолютнейшая чушь!» «Вульф не ставит на чушь или абсурд. Он ставит на правду». Я улыбнулся. «Этого не может быть. Это абсурдно и чудовищно. Если вы решили подшутить надо мной, то не на того напали. Я знаком с семьей Барстоу и знаю подробности смерти. Но я не намерен с вами их обсуждать. Все, что вы сказали, это нелепость. Да знаете ли вы, кто засвидетельствовал причину смерти? Не считаете ли вы? «Знаю», — перебил его я. «Доктор Натаниэль Брэдфорд. Смерть от сердечного тромба. Но даже если все знаменитости такого же ранга, как доктор Брэдфорд, будут утверждать это, мистер Неровульф не откажется от своего предложения. Оно остается в силе, так же, как и этот чек». По лицу Дервина я заметил, что он почти отправился от шока и что-то начинает соображать. «Послушайте», — промолвил он наконец, — «что за игру вы затеяли?» «Никакой игры. Хотя вам дается шанс выиграть 10 тысяч долларов». «Покажите чек». Он повертел его в руках, внимательно разглядывая со всех сторон, а затем придвинул к себе телефон. «Мисс Ритер, соедините меня с отделением Центрального банка на 35-й улице в Нью-Йорке». В ожидании соединения он продолжал разглядывать чек, а я, сложив руки и набравшись терпения, приготовился ждать. Когда раздался звонок, Дервин снял трубку и долго и нудно задавал кому-то вопросы. Он хотел удостовериться, что его не разыгрывают. Когда он, наконец, положил трубку, я вежливо спросил «Ну?». «Теперь, когда вы удостоверились, что речь идет о десяти тысячах настоящих долларов, может быть, сдвинемся с места?» Но он словно не слышал меня и продолжал морщить лоб и изучать чек. «Вы действительно уполномочены вручить чек?» — вдруг ехидно спросил он. «Да, сэр. Чек выписан на мое имя и заверен банком к платежу». «Я вправе поставить передаточную подпись на любое лицо. Если хотите, позвоните Вульфу. Номер его телефона – Брайант 9 -28, 28 Во избежание недоразумений, я бы советовал продиктовать вашему секретарю расписку, которую мы оба скрепим подписями. Должен предупредить». «Вульф не намерен давать какие-либо пояснения, предложения или информацию. Он вообще не будет беседовать на эту тему. Это Пари, и этим все сказано». «Пари? С кем? С округом Вестчестер?» Я ухмыльнулся. «Мы надеялись заключить его лично с мистером Андерсоном. Но поскольку его нет, нам все равно, кто будет вместо него». «Главное, чтобы у того, кто заключит пари, было 10 тысяч долларов. Вульфу безразлично, будет ли это шеф местной полиции, редактор городской газеты или известный в ваших краях демократ, обладающий несомненным чувством гражданского долга». «В самом деле?» «Да, сэр. У меня инструкция. Обеспечить денежное покрытие чека до захода солнца». Дервин встал и в сердцах пнул ногой стул. «Хм, пари, это блев! «Вы так считаете? Можете сами, если хотите, получить эти деньги в банке». Но он, видимо, что-то уже решил, ибо тут же направился к двери. Дойдя до нее, он вдруг обернулся и сказал «Вы подождете меня минут десять? Впрочем, у вас нет выбора. Ваш чек у меня в кармане». Он вышел, прежде чем я успел ему ответить. Мне ничего не оставалось, как снова набраться терпения и ждать. Что он надумал? Не перестарался ли я? Лучше было бы не пугать его. Кажется, мои слова вызвали в нем протест, если он вообще на это способен. Как заставить его побыстрее принять решение? Да и может ли этот третистепенный адвокатишка на такое решиться? Хватит ли у него смелости? Вульфу нужны были немедленные действия. Я прекрасно понимал, что не в паре дела. Вульф надеялся на успех своей затеи, не более чем я, на подарок в 10 тысяч долларов ко дню рождения. Ему были нужны эксгумации и вскрытия. Да еще это злополучная игла. Теперь я понимал, как у него могла родиться такая догадка» но еще не знал, как увязать это с Карлом Аффеей. Но я заставил себя вернуться к насущным делам. Если Дервин обманул меня и удрал, кому еще можно обратиться? Эти два часа между четырьмя и шестью вечера я должен действовать самостоятельно. В это время я не имею права тревожить Вульфа, потому что он занят в оранжерее. Сейчас без десяти три... Прошло минут десять, как ушел Дервин. Я чувствовал себя дураком. Что, если он продержит меня здесь весь день? Чек-то у него. Если я позволю мелкому жулику провести себя, как я буду потом глядеть в глаза Вульфу? Пока чек у Дарвина, я не имел права терять его из виду. Я вскочил со стула и быстрым шагом пересек комнату. У дверей я немного поостыл. «Нет, надо действовать разумно». Я повернул ручку, приоткрыл дверь и высунул голову в коридор. Мрачный судебный коридор вел в приемную. Было слышно, как девушка-секретарь разговаривает по телефону. «Нет, только лично. Нужен именно мистер Андерсон». Я подождал, пока она положила трубку и вошел. «Не знаете, куда подевался мистер Дервин? спросил я, подойдя к столу. Она внимательно посмотрела на меня. «Он в кабинете мистера Андерсона. Пытается связаться с ним по телефону». Но надеюсь, что это правда, и вы не солгали мне». «Спасибо», — отрезала она. «Прекрасно. Тогда разрешите присесть на один из этих стульев. Надоело сидеть в одиночестве». Едва я уселся поближе к входной двери, как в приемную вошел рослый, крепко сбитый мужчина в синем костюме и черных штиблетах. На голове у него была соломенная панама. Я обратил внимание на его озабоченный вид. Решительным шагом он направился к столу секретаря. Глядя ему в спину, я отметил характерное вздутие пиджака на правом бедре. Вошедший имел при себе оружие. «Как поживаете, мистер Кук?» — приветствовала его девушка. «Мистер Дервин в кабинете шефа». Как только он скрылся за дверью, я спросил у девушки. «Если не ошибаюсь, это Бен Кук?» Она кивнула, не поднимая головы. Ухмыльнувшись, я приготовился ждать. Что же будет дальше? Прошло минут пятнадцать или более, когда дверь кабинета Андерсона отворилась, и выглянул Дервин. «Заходите, мистер Гудвин», — сказал он, глядя на меня. Я вошел и сразу же понял, что меня ждет. Бен Кук сидел за столом, придвинув свое кресло вплотную к тому, которое только что покинул Дервин. Перед столом был поставлен стул, видимо, для меня. Свет из окна должен был падать мне прямо в лицо. «Удивлены, не так ли?» — вместо приветствия сказал Бен Кук. Дервин заговорил лишь тогда, когда снова сел в кресло Андерсона. «Знакомьтесь, это начальник местного полицейского участка. Я сделал вид, что яркий свет из окна ослепил меня». «Неужели? Не думаете ли вы, что Бена Кука знают лишь в пределах Бронкса?» Дервин так свирепо уставился на меня, что мне стало даже смешно. Он даже погрозил мне пальцем». «Послушайте, Гудвин, эти последние полчаса я потратил не зря, и теперь могу сообщить вам, что вас ждет дальше. Пока мы будем ждать приезда мистера Вульфа, вы расскажете нам все, что знаете, если вы, конечно, что-либо знаете. Почему вы...» «Мне было жаль прерывать этот спектакль, но я не смог удержаться. Ждете Вульфа? Ждете, что он приедет сюда?» Конечно, если он не враг себе. Я недвусмысленно дал ему это понять, когда разговаривал с ним по телефону. Но тут мне уже было не до смеха. Послушайте, мистер Дервин, сегодня кажется не лучший день в вашей жизни. Вы упустили шанс заключить самое выгодное пари из всех, какие вам когда-либо предлагали. А надежда увидеть Вульфа здесь также эфемерна. «Как то, что я собираюсь назвать вам имя убийцы Барстоу». «Вот как?» — не выдержал Бен Кук. «Ты как миленький расскажешь нам, будь уверен, и расскажешь немало». «Возможно. А вот насчет того, кто убил Барстоу, я вам не расскажу, потому что сам не знаю. А теперь, если хотите, охотно скажу вам, что я думаю о состоянии ваших дорог». «Хватит!» — сердито оборвал меня Дервин, который, как я заметил, становился все жестче. «Вы, Гудвин, выдвинули здесь самые невероятные из обвинений и преподнесли это как сенсацию. Не скажу, что у меня к вам много вопросов, ибо я слишком плохо осведомлен, но один вопрос я все же задам и жду немедленного и исчерпывающего ответа». «С какой целью ваш хозяин послал вас сюда сегодня?» Я сокрушенно вздохнул. «Я уже сказал вам, мистер Дервин, заключить пари». «Бросьте, не надо говорить чепуху. Это не пройдет, и вы это прекрасно знаете. Рассказывайте, мы вас слушаем». «И не вздумай умничать», — добавил Бен Кук. «Умников мы здесь не очень жалуем». Я мог бы припираться с ними до самой ночи, если бы захотел. Но время подпирало, и мне порядком все это надоело. Поэтому я произнес целую речь. — Послушайте, джентльмены, вы раздражены, и это плохо. Я-то здесь при чем? Может, мне следует послать вас ко всем чертям встать и уйти? — Я знаю, мистер Куб. «До полицейского участка тут рукой подать, но мне надо в другую сторону. Ей-богу, вы ведете себя как пара не очень расторопных легавых. Удивляюсь вам, мистер Дервин. Нира Вульф дает вам отличную наводку уже с самого начала. А что делаете вы? Вы тут же сообщаете об этом Бену Куку, а меня вынуждаете забрать предложение обратно» и оставить вас обоих ни с чем. Задержать меня вам не удастся. Нира Вульф с удовольствием возбудит дело о незаконном задержании. В полицейские участки я захаживаю лишь когда сам хочу, например, навестить старых друзей, а в противном случае, извольте официально предъявить повестку. Подумайте, что будет, если я расскажу газетчикам». Да когда еще подтвердится, что Барстоу был действительно убит? Откровенно говоря, я уже жалею, что связался с вами. И как только получу от вас чек, намерен откланяться. Больше я вам ничего не скажу. Вы меня поняли? Верните чек или перейдем к делу. Дервин сидел, сложив руки на столе и не пытался даже рта раскрыть. «Значит, ты приехал в нашу глубинку, чтобы поучать тут нас всех?» — не выдержал шеф полиции. «У меня достаточно власти, чтобы отправить тебя в участок, обвинив всего лишь в умысле. а Больше во мне и не нужно». «Ну что ж, я понимаю вас», — ответил я. Дервин дал вам руки фитиль от фейерверка, который хотел бы зажечь сам, да испугался. Вот вы и нервничаете». Я повернулся к Дервину. «Вы звонили начальству в Нью-Йорк?» «Нет, я звонил Андерсону». «Дозвонились?» Дервин разжал руки, поерзал в кресле и как-то растерянно взглянул на меня. «Я говорил с Морли». «А, с Диком Морли. Ну и что он сказал?» «Он сказал, что если Вульф предлагает пари на 10 тысяч долларов...» Другой стороне достаточно поставить против них одну тысячу. Я был так расстроен неудачей, что даже не улыбнулся остроумию Дика. И после всего вы торчите здесь, вместо того, чтобы схватить лопату и бежать на кладбище. Повторяю, от меня, а тем более от Вульфа, вы ничего не добьетесь. Решайтесь или верните чек. Дервин печально вздохнул... И откашлялся несколько раз. Гудвин, сказал он, я буду с вами откровенен. Я в полном отчаянии. Это не для огласки, Бен, но это так. Я не знаю, что делать. Разве вы не понимаете, что означает их сгумация и вскрытие тела Питера Оливера Барстоу? Ерунда, можно выдвинуть десяток разных причин, почему это необходимо. «Возможно, я просто не способен это сделать. Я знаю эту семью и не могу этого сделать». Дозвониться Андерсону в Лейк-Плессид не удалось. Я буду звонить еще вечером, в 6, во всяком случае до 7. Если он выйдет ночным экспрессом, завтра утром он будет здесь. Пусть сам решает. «Значит, сегодня не получится», — сказал я. «Да, сегодня это невозможно». Я не могу решать такие вопросы. Ладно, я поднялся. Позвоню Вульфу, спрошу, будет ли он ждать так долго. Если он согласен, я покидаю вашу глубинку. В таком случае позвольте забрать чек. Дервин вынул из кармана чек и отдал его мне. — Могу подвести вас к участку, шеф, — предложил я Бену с улыбкой. — Поезжай, парень, поезжай. Глава пятая Вульф тот вечер был воплощением такта и внимания. Я успел к ужину, но за столом он не позволил мне ни слова сказать о поездке в Уайт Плейнс. Впрочем, о серьезной беседе не могло быть и речи, ибо в это время Вульф обычно включал радиоприемник. Он любил говорить, что нынешний век — это век домоседа. Передача, которую Вульф старался не пропустить, называлась «Веселые парни». «Почему она ему так нравилась? Не пойму, хоть убейте». Он слушал ее, сложив на животе руки с переплетенными пальцами, закрыв глаза и как-то странно сжав губы, будто что-то держал во рту и вот-вот готов был выплюнуть. В «Такие часы я старался исчезнуть из дома» отправлялся на короткую прогулку или что-нибудь в этом роде. Я предпочитал другие программы, а это казалось мне порядком вульгарной. После обеда, когда мы перешли в кабинет Вульфа, я коротко рассказал ему о своей неудаче. Чертовски неприятно было извиняться, потому что в таких случаях он всегда убивал меня своим великодушием. Он был уверен, что я сделал все возможное, но неблагоприятное стечение обстоятельств оказалось сильнее нас, и все такое прочее. У меня создалось впечатление, что его мало интересовали как мой рассказ, так и мои извинения. Я попробовал для затравки заставить его придумать, как побудить окружного прокурора все же пойти на пари. Но к моим идеям Вульф остался равнодушен. «Я предложил еще раз попробовать Дервина, но он ответил, что, пожалуй, этого не следует делать. Лягушки не умеют летать», — глубокомысленно заметил он, внимательно разглядывая увядший стебель Симбидиум Александери, который принес ему садовник Хорстман. «Ему не хватает воображения, даже самой его малости. Судя по твоим рассказам...» Он вообще лишен воображения? Флетчер Андерсон, тот, разумеется, не упустил бы такой случай. Он богат, тщеславен и далеко не дурак. Он бы сразу сообразил, что вскрытие можно произвести без лишнего шума и огласки. И если оказалось бы, что я не прав, он бы получил свои десять тысяч. А если бы проиграл мне эту сумму, все равно оказался бы в выигрыше. Как прокурор, он получил бы громкое, можно сказать, сенсационное дело, а в моем лице – источник дальнейшей информации. И все за свои 10 тысяч долларов. Твоя поездка в Уайт Plains это обычная коммерческая сделка. Ты мне, я тебе». Окажись, Андерсон на месте, он так бы и отнесся к этому. Возможно, сделка еще состоится. Она заслуживает некоторых размышлений. Кажется, сейчас пойдет дождь. «Вы меняете тему», — не сдавался я, упорно не покидая своего стула, хотя чувствовал, что начинаю действовать ему на нервы. «А что касается дождя, то он собирается уже давно». «Когда я ехал назад, я тоже это заметил. Ждете, чтобы он смыл все следы?» Склонившись с лупой над больным цветком, он продолжал оставаться невозмутимо спокойным. «В один прекрасный день, Арчи, когда мое терпение лопнет, тебе придется жениться. Выбирай женщину с ограниченным умом» ибо только такая будет способна оценить твои потуги на сарказм. Когда я сказал о дожде, я заботился о твоем комфорте и здоровье. Сегодня мне в голову пришла мысль, что, пожалуй, следует съездить на Салливан-стрит. Впрочем, это можно сделать и завтра. Надо было хорошо знать Вульфа». А я хорошо его знал, чтобы понять, как искренне он это сказал. Для него всякое перемещение за пределы особняка было делом крайне неприятным и нежелательным. А если еще и в дождь, то и вовсе безрассудным. Я, по-вашему, сахарный? Конечно, я поеду на Салливан-стрит. Это один из вопросов, которые я собирался вам задать. Как вы думаете, почему Анна Фиоро упорно не отвечала на вопросы сыщика Угрейди. Не потому ли, что у того нет ни наших с вами манер, ни нужной обходительности? Вполне возможно, Арчи. Неплохой вывод. Тем более, что и Солу Пензеру, которого я послал туда, удалось добиться от нее всего лишь согласия на встречу. В остальном она продолжала играть в молчанку. Так что твое обаяние и вежливость здесь очень бы пригодились. Если она сможет, пригласи ее завтра к нам к одиннадцати утра. Крепость заслуживает того, чтобы осада велась по всем правилам военного искусства. Я привезу ее сегодня. Не стоит. Лучше завтра». «Я предпочел бы, чтобы сегодня ты был свободен и бездельничал, пока я буду мудрить над этим загубленным цветком. Он безнадежен, это ясно. Как я уже говорил, твое присутствие иногда мне просто необходимо. Оно напоминает мне о том, как хорошо, что вместо тебя тут нет кого-нибудь другого, например, жены» от которой так просто не отделаешься. «Еще бы, сэр!» — я улыбнулся. «Валяйте! Что дальше? Я весь внимание!» «Не сейчас, Арчи! Не в такой дождь! Ненавижу дождливую погоду!» «Ладно, тогда я задам вам свои вопросы. Как вы догадались, что Карла Маффея убит?» Как узнали, что барсту отравлен, и что в его теле застряла игла? Теперь я понимаю, как можно было ее туда загнать, после того, как это продемонстрировал нам парень из фирмы спортивных товаров. И все же, как это вас осенило? Вульф опустил лупу и вздохнул. Я знал, что уже начинаю его злить, но кроме простого любопытства мною также двигал профессиональный интерес. Он не догадывался, что, несмотря на мою веру в безошибочность тех его решений, я сам тоже мог бы действовать куда более целеустремленно, если бы знал, что там варится у него в голове. Если я не стану расспрашивать, сам он никогда не поделится ни самым великим, ни ничтожно малым из своих планов». Вульф вздохнул еще раз. Арчи, разве я не говорил тебе, что ответил бы Великий Веласкис, если бы ты вздумал приставать к нему с вопросом, почему рука его изопа не опущена свободно вдоль тела, а спрятана в складках одежды? Должен ли я снова напоминать, что можно пройтись по следам открытия ученого? И он с готовностью объяснит тебе каждый свой шаг. Но бесполезно просить об этом художника. Он как жаворонок в Поднебесье или орел в полете. Он не оставляет следов. Сколько раз я твердил тебе, что я художник. Но не надо сейчас об этом, сэр. Просто скажите, как вы узнали, что Барстоу был отравлен». Вульф снова взял лупу. Я сел, раскурил еще одну сигарету и приготовился ждать. Наконец, когда мое терпение было на исходе, я решил встать, захватив какую-нибудь книгу или журнал, и уйти в гостиную, он заговорил. «Карло Мафея мертв. Избит, возможно, ограблен. Случай достаточно банальный» если бы не телефонный разговор и объявление в газете. Телефонный разговор представляет некоторый интерес, но главное в нем – угроза и ответ. Я не испугливых. Объявление кое-что уточняет. До него Маффей был в одном качестве. После него, помимо прочего, стал еще и мастером – способным соорудить нечто очень сложное и хитроумное. Слово «механизмы» делает объявление любопытным, дающим пищу для размышлений человеку с умом изобретательным и пытливым. А потому, в силу такой же случайности, какой является, скажем, зарождение жизни на Земле, Мафей становится человеком, который вырезает из газеты сообщение о смерти Барстоу и делает это утром, в день своего исчезновения. Поэтому прочитай сообщение о смерти Барстоу еще раз, чтобы найти в нем то, что имеет прямое отношение к Карло Мафеи, простой рабочий итальянец, эмигрант, и известный профессор, богач, ректор университета. Какая может быть между ними связь? И тем не менее, она должна быть. Несочетаемость всех этих событий может сделать эту связь тем более очевидной. Вот тебе газетное сообщение. Ищи эту связь, если она есть. Останавливайся. И думай над каждым словом, и переходи к следующему только тогда, когда полностью уверен, что за этим словом ничего не стоит. Но больших усилий не потребуется, связь очевидна и не может не броситься тебе в глаза. В момент своей смерти, или незадолго до нее, Барстоу держал в руках и пользовался ни одной, а целым набором вещей, которые, не будучи сложными механизмами, вполне могли бы подойти для зловещей цели. Создается вполне четкая и ясная картина. Она требует не аргументов, а созерцания, как произведение искусства. А чтобы ею пользоваться, надо закрепить изображение. «Вот я и спросил Анну Фиоре, видела ли она когда-нибудь в комнате Маффеи клюшку для гольфа. Результат был обнадеживающий. Хорошо. А если бы она сказала, что не видела?» «Я предупреждал тебя, Арчи, что даже ради твоих прекрасных глаз не стану отвечать на гипотетические вопросы». «Ну что ж, это проще всего!» Вульф сокрушенно покачал головой. «Отвечать на них означало бы признать твое право на такой способ объяснений. Но что же, я уже привык, и лучшего от тебя не жду. Как, черт возьми, я могу знать, что бы я сделал, если бы до да кобы? Может, просто пожелал бы ей доброй ночи?» Может, искал бы закрепитель в чем-то другом. А может, ничего бы не делал. Может, да, а может, нет. А что бы ты делал, если бы твоя голова была повернута задом наперед? А ты голоден и хочется есть. Я улыбнулся. Но с голоду бы я не умер. Да и вы тоже. Это я уж точно знаю. Но как вы узнали, что Мафея убит? «Я этого не знал, пока не пришел у Грейди. Ты же слышал, что я ему говорил. Если полиция пришла с обыском к Макфее, значит, уголовное преступление или убийство. Первое в свете всех других фактов было маловероятным». «Хорошо. Я припас свой главный вопрос под конец. Кто убил Барстоу?» «Угу». Mm -hmm. Тихо буркнул Вульф. «Тут уж надо создавать другую картинку Арчи. Она будет стоить денег. Она дорого обойдется тому, кто захочет ее купить и принесет солидный куш художнику. Один из ее персонажей стоит таких затрат. И чтобы продолжить мою избитую метафору, хочу сказать...» Мы не установим свой мольберт до тех пор, пока не будем уверены в комиссионных. Однако, если говорить откровенно, это не совсем так. Грунтовку фона, я думаю, мы начнем уже завтра, когда тебе удастся привести сюда мисс Фиоре. Я готов привести ее хоть сейчас, если позволите. Сейчас всего лишь чуть более девяти вечера. Нет. «Слышишь, какой дождь за окном? Сделаем это завтра». Я понял, что спорить бесполезно, поэтому, полистав без интереса пару журналов и почувствовав, что тупею от безделия и скуки, я накинул плащ и отправился в кино. Только самому себе я мог признаться, что на душе неспокойно. Такое случалось со мной не раз, но я не собирался к этому привыкать. Я был абсолютно уверен, что Вульф не даст нам потерпеть неудачу. У него наверняка есть что-то в запасе. И все же время от времени сомнения меня одолевали. Я, пожалуй, никогда не забуду тот случай, когда Вульф уличил в мошенничестве президента одного из банков. Вернее, это сделал я. На основании единственной улики. Ручки бесчернил на его столе. Помню, как меня мучили сомнения, и я успокоился лишь тогда, когда стало известно, что спустя час банкир пустил себе пулю в лоб. Помню, когда этого уговаривал Вульфа умерить свой натиск на него. Больше я уже никогда не пытался этого делать. Когда я говорил хозяину, что никто не застрахован от ошибок, он отвечал, «Ты видишь факт, Арчи, и ты ему веришь». «Но у тебя нет чутья на все явление в целом». После этого я даже посмотрел это слово в словаре, чтобы понять, чего я не разумею. Но, увы, умнее не стал. Просто я перестал спорить с Вульфом, ибо знал, что это бесполезно. Чувство, подобное тому, что я испытывал и раньше, сейчас снова охватило меня. Мне необходимо было все обдумать». Поэтому я накинул плащ и пошел в кино, где, сидя в темноте, уставившись на экран, я дал свободу думать моему мозгу, что ему хочется. Так я довольно быстро понял, как Вульф пришел к своему выводу. Кто-то решил убить Барстоу. Назовем его Икс. Он помещает в газете объявление, что требуется специалист, способный выполнить заказ. Он оговаривает, что ему нужен человек, который собирается покинуть страну. Если Пачи его потом разберет любопытство, это уже не будет представлять опасности. Карло Маффе откликнулся на объявление и получил заказ на конструирование некоего пускового устройства, которое можно легко вмонтировать в клюшку для гольфа. При ударе головкой клюшки по мячу устройство срабатывает по принципу спускового крючка и из полой ручки клюшки на немалой скорости выбрасывает иглу. Заказчик мог представить это как некое изобретение для демонстрации какой-нибудь комиссии по гольфу в Европе или что-нибудь в этом роде. Он так щедро оплатил заказ, что Макфей решил отложить отъезд в Италию. Видимо, это не устраивало заказчика. Они повздорили, и Макфей обещал отплыть следующим пароходом. Мистер Икс тем временем решил использовать клюшку в задуманных целях, не дожидаясь отъезда Макфеи. Он положил ее в сумку Барстоу. А потом случилось так, что в понедельник утром Макфей прочел в газете извещение о смерти Барстоу и, как говорят, к двум прибавив два, все понял. Сделать это было нетрудно, учитывая, что он знал, что изготовил, и сколько ему за это заплатили. Мистер Икс позвонил ему, и они встретились. Маффей поделился с ним своими догадками и попытался его шантажировать. Мистеру Икс на сей раз не понадобились хитроумные устройства. Не откладывая, он пустил в ход самый обыкновенный нож, который предусмотрительно не стал вынимать из раны, из-за опасений, что кровь испачкает сиденье машины. После этого он какое-то время кружил по Весчестерским холмам. Затем нашел укромное местечко, где и спрятал в кустарнике тело Макфеи. Лишь тогда он вынул нож из раны и по дороге бросил его в какой-нибудь водоем. Вернувшись домой не так поздно, он, видимо, выпил пару рюмок виски и завалился спать, а утром, облачившись в визитку вместо обычного делового костюма, отправился на похороны своего друга Барстоу. Конечно, именно такую картину нарисовал себе Вульф, и она была безукоризнена. Но, посидев в тиши зала, я пришел к заключению, что хотя она построена на одних фактах, и никаких передергиваний нет. По идее, она столь же оригинальна, как те, что уже рождались в головах наших предков еще до Коперника. Они тоже добросовестно использовали все им известные факты, чтобы доказать, что Солнце вертится вокруг Земли, а не Земля вокруг Солнца. Но как быть с фактами, что остались неизвестными? А ведь они и есть. Требуя эксгумации... Вульф рискует не только десятью тысячами долларов, но и своей репутацией. Однажды один из его клиентов сказал, что он счастливчик, и ему всегда везет, потому-то он так чертовски обеспечен. Мне тогда эта характеристика моего хозяина понравилась, да и ему тоже. И тем не менее, я не мог не думать о том, что будет, если вскрытие покажет, что Барстоу умер от тромба, и что в его теле никаких инородных предметов не обнаружено. То-то все повеселятся, от окружного прокурора до последнего постового где-нибудь на пляжах Нью-Йорка. В течение недели это заменит им все другие виды развлечений и сэкономит обычные расходы на дневные сеансы мультфильмов с Микки Маусом. Я был не так уж глуп чтобы не понимать, что от ошибок никто не застрахован. Но тот, кто создал себе образ абсолютной непогрешимости, как, например, Вульф, не имеет права на ошибку.